Я пришел в себя уже тут, в госпитале, уже у немцев. Словоохотливый крест поведал, что немцы ворвались в тюрьму через полчаса после расстрела, и кроме нас двоих подобрали еще и барина. Но ему досталось тяжелее, и по слухам его увезли куда-то на операцию, а мы лежим в отдельной палате с часовым у двери.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 Достаточно быстро установит, что за птица к ним залетела. Памятуя мой разговор с капитаном, я не питал иллюзий относительно своей способности объяснять необъяснимое, особенно сотрудникам НКВД».